Глава 21. Спустя время. Удачи тебе, я буду очень скучать. Нежно обнимаю мужа и несколько раз жадно-жадно целую в губы. Он улыбается, от его улыбки все внутри застывает. Как же Рома красив. Я люблю тебя, добавляю робко, на что Рома стискивает меня в объятиях сильнее, чуть косточки не хрустят. Без ума тебя. Ты моя вселенная, Катя, месяц, Это очень долго, не знаю, как выдержу. Поверь, мне тоже будет плохо, но ты не можешь потерять этот проект. Это вершина твоего успеха. Любимый начинает ласкать меня поцелуями и поглаживает мое лицо. Его теплое дыхание нежно щекочет мою шею, и я готова просто умереть в его руках. Мы вместе уже много лет, я счастлива, как никогда. Все, что было до этого, пустышка, ошибка. Темное прошлое, которое мне хотелось навсегда стереть из памяти, а поэтому я оградила себя от любых раздражителей, вызывающих ассоциации с прошлым. Сейчас я понимаю, что я на своем месте. Одна семья. Я люблю Рому до безумия. Вспоминая своего первого мужа, Владимира, меня тошнит и дурно становится, просто отвратительно. Как я могла выбрать его? Неужели не видела первых звоночков от его мамаши, когда она лезла в нашу жизнь. Неужели не замечала в нем тех качеств, которые могли сказать о нем, как о ненадежном человеке, недомущине? Что ж, на ошибках учится. Слишком ослеплена была его ухаживаниями и верой в красивую жизнь. Кстати, как ей там Антониния на зоне живется, Чувствует себя королевой? Королевой тюремной помойки. Главное, там звезда, небось. Я лишь только один раз погуглила о Гордеевых когда до меня дошли громкие слухи, что Антонину Павловну посадили на семь лет за кражу. Узнав, что бывшую свою кровь судили и отправили в места столь отдаленные, было настоящим удивлением для меня. Я не верила, что это так. Не верила, пока не убедилась, поискав информацию в СМИ. Справедливость восторжествовала, а карма существует. Надо же, я и не надеялась. Я хотела им всем отомстить, мечтала об этом. Сколько раз я представляла, как все они горели в огне и умирали в вечных муках. Сколько способов и методов я для них придумала, что самой стало жутко. Но как их все воплотить в реальность, сложный вопрос. Я дала Роме слово, что не вернусь в Россию не буду искать встречи с ними, чтобы не подставлять его этих людей, которые нам помогали. Он знал, что я хочу отомстить, но мы с ним не обговаривали эту тему. Я больше не хотела втягивать его в свои проблемы, он и так много для меня сделал. И каждый его шаг — это риск снова вернуться за решетку. Хотя я даже начала думать, что это Рома все организовала с Гордеевой и Волковым. Но это были лишь мои предположения. Зная, Данину Павловну, но ну, не мудрено, что она занималась чем-то таким грязным и незаконным, приносящим большие деньги. Рома так и не сознался и не стал бы. Он не привык хвастаться. Если что-то и делает, то делает молча. Скромность — сестра таланта. Я несколько месяцев жила этой местью, не зная, как быть, как отплатить подонком той же монетой. А потом, проходя практики по йоге, ко мне пришла истина. Месть разрушает человек. делает злым, больным, лишенным окружающих радостей. Я постоянно была сконцентрирована на этом и в какой-то миг перестала замечать мир вокруг себя. Внутри меня возник вопрос, а чем я буду лучше той же Снежаны или Антонины, если испачкаю руки в крови? Ведь лучший суд, который только может их настичь, суд жизни. Пусть их Бог накажет. Смерть моего ребенка на них. Они должны ответить. Но я не Бог, чтобы выносить им приговор. Самый страшный суд будет ждать их после смерти. Месть это недостойно и низко, очень грязно. Как бы больно мне ни было, я должна отпустить эти мысли. Не хочу больше грязи. Чем я буду лучше их, этих тварей, если начну мстить? Мне кажется, мне не станет легче, если я буду наблюдать за тем, как избивают Вову его мать, или Снежану. Со временем я не испытывала триумфа какого-то удовольствия. Мне хотелось, чтобы они сами пришли к осознанию того, что натворили, и получили по заслугам от прилетевшего бумеранга до конца своих дней раскаивались. Нет, я не такая, я так не смогу. Пусть останется на их совести, у меня все будет хорошо. У меня уже жизнь начинает налаживаться, и счастье постепенно наполняет меня. Поэтому я верю, что все хорошее или плохое возвращается. Я верю, что ничто не остается безнаказанным, они своего еще хлебнут. Не сегодня, так спустя время, как-то случилось с Антониной. Впрочем, не буду делать на этом акцент, не хочу вспоминать то дерьмо и снова в него погружаться. Я счастлива, это главное. Почти счастлива. Врачи говорят, я не могу иметь детей. У меня не получается забеременеть уже несколько лет, а я мечтаю родить Роме ребенка и сама мечтаю стать мамой. Но мы не отчаиваемся. Я нашла выход, и Рома не против а тем взять малышку из детского дома. Рома считает, это благородный поступок. Мы можем спасти чью-то жизнь и подарить брошенному человечку счастье. Мы будем любить его или ее неимоверно. Завтра приедут из органов опеки и будут смотреть наш дом, как мы живем, сообщая радостную новость мужу. Жаль, тебя не застанут. Было бы лучше, если бы они увидели нашу любовь. И какая мы счастливая пара. Уже видели, улыбается когда мы приходили на беседу в центр. Да, но я... Просто я переживаю. Уже не могу дождаться, когда увижу малышку, когда мы сможем ее забрать. Крошку зовут Анюта. ее нашли у порога детского дома в коробке из-под обуви, замотанную в рваной тряпки. Малышка истошно кричала, была худенькой истощенной. Те, кто с ней такое сотворили, настоящие изверги, заслуживающие самого худшего». Услышав ее историю, я пришла в ужас, и, разумеется, я не смогла остаться равнодушной. Мы с мужем навещали Анюту регулярно. Одежда, памперсы, питание, игрушки, ничего не жалели. Она уже словно стала для нас родной, но на оформление документов на решение опеки нужно время. Рома мог по своим связям, конечно же, уладить вопросы, но я решила не торопить события. Хотела как следует подготовиться все в доме к появлению малютки подготовить. Именно поэтому мы купили большой дом с чудесным садом, бассейном и со всеми удобствами в одном из лучших районов столицы. Этот район считался престижным, лучшим из лучших. Ценник на недвижимость здесь не то слово «кусается». Зато рядом есть сквер с потрясающим озером, вереница магазинов, детские площадки, парки развлечений. Проще сказать, чего здесь нет. Это и правда место нашей мечты, где мы сможем видеть наше укромное гнездышко. Рома, сказал, я и наши дети достойны самого лучшего. Конечно, можно было остаться и на Бали, но там нет такой медицины, в которой я нуждалась. Плюс новый бизнес Ромы, и плюс я соскучилась по родным краям. Я много лет не была на родине. Папа, кстати, освободился и сейчас отдыхает в санатории за границей, поправляя свое здоровье. Вы с ним проводили время. Я была очень счастлива, что теперь он свободен. Только благодаря ему я встретила своего настоящего мужчину. Роман занялся строительством крупных объектов, стал главным инвестором. Он также построил несколько детских домов и оздоровительных лагерей для особенных детишек. Я так сильно горжусь своим мужем. Да, шесть с половиной лет — это немало, но время пролетело, как один миг. Подумать только мой муж и жена. Счастливая и любящая семья. Пусть и небольшая, но скоро это исправим. Скоро в нашем доме мы услышим детское гуление, смех и топот маленьких ножек. Я никогда не оставлю попыток забеременеть, родив нашего общего малыша. Буду обследоваться дальше и стремиться к нашей мечте. Ты мое солнце, Рома не выпускает меня из объятий, топит в своей ласке и заботе. Потерпи немного, все будет хорошо, нам не откажут». А я прижимаю щекой к его груди и дышу им. Его потрясающий запах духов и его личный запах вдыхаю жадно, что приятно кружит голову и является для меня личным дурманом. Я нахожу во всем этом спокойствии и умиротворение. Я никуда без Ромы. Безумно сильно к нему привыкла. Аномально. Словно две половинки одного целого. Горжусь им, люблю, ценю. Он действительно самое лучшее, что со мной могло случиться. Награда за тот тат, через который я прошла. Так не хочу, чтобы ты уезжал. Обещаю, время пролетит незаметно. Он дотрагивается до моего подбородка, к себе притягивает еще раз головокружительно долго целует. Я провожу Рому до машины, он садится внутрь, заводит двигатель и уезжает. Машу ему вслед, смахивая навернувшиеся слезы, стою еще долго возле дороги и осознаю, что я начинаю нестерпимо сильно скучать. Чтобы отвлечься от смуты, легче пережить расставание. Возвращаюсь в дом, приступая к выполнению домашних дел. Я просто влюблена в это место. Райский уголок. Рома много предлагал вариантов, но все было не то, пока я не увидела этот район. Выставленный на продажу здесь дом покорил меня с первого взгляда, с первой секунды, и я сразу поняла — это оно. Мы въехали сюда недавно, но уже полностью обустроились. Никаких ремонтов, покупок мебели и прочего. Всё это уже здесь было. Сейчас в доме царит идеальная чистота. Вообще здесь все идеально. Но я жутко волнуюсь, начинаю набывать без того чистые полы, вытираю мебель тщательно и слежу, чтобы на коврах не было ни одной соринки. Завтра приедет важный человек. Макарова Татьяна Валерьевна. Наша встреча должна пройти безупречно. Я прокручиваю уме это событие, думая что я ей буду говорить, чем угощать, чем смогу зацепить. Наступает завтра, эта милая, но достаточно серьезная женщина с улыбкой входит в наш дом, и я принимаю ее со всеми почестями. Угощаю чаем, потом показываю наш дом, территорию сада, рассказываю о себе, о муже, почему именно мы должны удочерить Анечку. А Карва все нравится, она постоянно улыбается и восхищается увиденными красотами. Я вам испекла пирог, специально для вас, к чаю, заботливо предлагаю. Ах, какая хозяюшка. Уверена, вашему супругу очень повезло. Спасибо большое. Он расстроился, что не смог быть здесь с нами сегодня. Ничего страшного. Понимаю, серьезный человек, серьезным бизнесом. Катенька, у вас чудесно, у вас замечательный дом, и вы станете замечательной мамой. Спасибо за теплую встречу. Ставят чашку на стол, поднимаясь с дивана. К сожалению, мне пора еще уйма дел. Я увидела все, что хотела, и уверена, все будет хорошо. анечку передадут вам. Фух, спасибо большое. испытывая облегчение, веду женщину к выходу. Да-да, семья у вас идеальная, с документами все в порядке. Так что ждите, с вами свяжутся. Номер телефона у меня ваш есть. Выходим через ворота на общую улицу, останавливаемся возле машины Татьяны Валерьевны. Еще немного общаемся, но наш разговор прерывается внезапно начавшейся шумихой на соседней улице. К дому напротив, такому же не менее роскошному и современному, подъезжает большая грузовая машина. За ней темно-серый «Мерседес» новейшей модели. Эта делегация останавливается напротив соседского дома. Неужели новые соседи? А там кто живет, спрашивает Татьяна? Ой, не знаю. Этот дом был выставлен на продажу. Наверное, его купили, а это наши новые соседи приехали. Ну, ясно. До скорого, Катенька. Спасибо за теплые приемы. До связи. Мы жмем друг другу руки. Татьяна Валерьевна садится за руль и уезжает. Как раз в этот момент из Мерса выходят люди. Вижу их отдаленно со спины. Семейная пара. На первый взгляд, ничего особенного. Но что-то все равно меня смущает. Пульс начинает чистить. Мужчина... Ребенок, подросток, почти мальчик, и девушка с животом, беременна что ли, держится за поясницу, шагает по дорожке к дому, как будто ей очень нелегко. Я за ними издалека наблюдаю, их дом через дорогу находится, я вижу лишь их спины. Женщина осматривается, потом начинает капризно руками размахивать. В этот момент мне кажется, что я вижу что-то знакомое, кого-то она мне напоминает. Мужчина оборачивается, я вижу его профиль и словно в ледяную пропасть проваливаюсь. Вова, Снежана, беременная. С ними их первый сын, Степа. Пожалуйста, скажите мне, что я сплю.